Есть в больших городах одинокие люди, у которых нет семьи и нет друзей. Они никого не приглашают к себе в гости, а просто ведут тихую, незаметную жизнь. А вдруг кто-нибудь из них также тихо умрет в своей квартире? Как вы считаете, кто ходит и проверяет, не случилось ли чего с этими затворниками? Живы ли они еще? Да никто. Да, никакого учета одиноких граждан не существует. Человек может умереть, и никто об этом не узнает. Но ведь соседи рано или поздно запах почувствуют, скажете вы. Не обязательно. Трупы не всегда бурно гниют, раздуваются и дико воняют. К примеру, тощие тела при низкой влажности воздуха иссыхают и превращаются в мумии. В домах с множеством квартир, где соседи друг друга не знают, такое может случиться. Ходил молчаливый с т а р и ч о к себе на этаж. а потом куда-то исчез. И никто его не хватился. Ладно, рано или поздно коммунальные службы захотят взыскать с человека долги и придут. Тоже не факт. Был такой случай. Мужчина пролежал мертвым в квартире 6 лет, и все это время у него на кухне работала электроплитка. У другого трупа в квартире 8 лет был включен телевизор и работал холодильник. Представляете, сколько у него там счетчики накрутили? Как это объяснить, я не знаю. Наверное, коммунальщики не могут дотянуться до всех должников и взыскивают с тех, кто выходит на связь. А редкие ли это случаи? Нет, отнюдь не единичные. В крупных городах жилища с давно умершими находят каждый год, и чаще всего случайно. Так что, возможно, и в вашем доме есть такая квартира-склеп. И если вы у себя в подъезде видите пыльную дверь, которая никогда не открывается, об этом стоит задуматься. Откуда мне это известно? Я стал интересоваться подобными случаями из-за особых условий, в которых оказался. Я много читал и искал информацию. Мне было интересно, насколько уникальна моя ситуация, каковы перспективы, насколько устойчиво мое положение. Я и сам-то человек нелюдимый и одинокий. Не потому, что все в мире меня отвергли, нет, по другим причинам. Люди меня не сторонятся, некоторым я даже нравлюсь. Может быть, лицо у меня симпатичное. Не разбираюсь я в этом, если честно. В общение с людьми я вхожу легко, а вот поддерживать его не умею. Не умею дружить, не умею сближаться, и сколько бы я н и знакомился, в итоге неизбежно остаюсь один. Не знаю, как другие поддерживают отношения друг с другом дольше месяца. Это же целая работа, которую я просто забываю делать. Кроме того, в отношениях есть эмоции и ожидания. Люди стараются казаться какими-то и ждут, что ты будешь соответствовать тому, что о тебе думают. А я так далек от всего этого. Каждая новая попытка завести друзей или девушку была для меня неудачным опытом. Я могу выделить только один случай, когда с кем-то совпал, и это длилось совсем недолго. Однажды я поехал на ночной сеанс в кино. Специально это сделал, чтобы потом пройти от кинотеатра до своего дома пешком, прогуляться по ночному городу. Я пошел на ужастик про ожившую куклу. Кроме меня в зале было еще два человека. Какой-то парень наверху и девушка на два ряда ниже меня. В середине фильма парень ушел из зала. Девушка, что сидела впереди, оглянулась на меня, а потом снова стала смотреть в экран. После очередного страшного момента она опять повернулась в мою сторону. Еще минут 10 спустя она встала, прошла в мой ряд и молча села на соседнее кресло. Мы сидели и смотрели фильм, ни слова друг другу не говоря, и никакими эмоциями не обменивались. Только иногда, в самые напряжённые моменты фильма, косились друг на друга. Когда в зале включили свет, я и эта девушка разошлись по своим делам и больше никогда не виделись. До сих пор вспоминаю то короткое молчаливое знакомство, как лучшее свидание в моей жизни. Хотя я даже лица той девушки уж толком и не помню. Теперь представляете, что я за человек? Но это не жалобы. Я всегда был доволен своей жизнью. Когда-то я работал в дизайнерской фирме верстальщиком рекламных буклетов, а заниматься доставкой еды начал для подработки, поскольку у меня оставалось свободное время. Но потом я подумал, что если стану разносить больше заказов, то буду получать примерно те же деньги. Но навсегда избавлюсь от долгих переговоров с заказчиками, споров с дизайнерами по поводу макетов и от ненавистных корпоративов по праздникам. Поэтому я уволился из офиса и стал доставчиком еды. Мобильное приложение вместо начальства, короткое общение с работниками кафе и минутная встреча с заказчиком. А если даже и бывают конфликты, они тоже недолгие. Кому охота второй день скандалить из-за несвоевременной доставки той еды, которую уже съели? В тот судьбоносный день у меня как раз случились трудности с заказом. Я пришел по адресу в старую панельную многоэтажку и путался в коридорах и дверях без номеров. Я стоял не у той двери и не мог этого понять, потому что у заказчика не отвечал телефон. Звонок в квартире не работал. Я осторожно постучал один раз, потом второй и третий. Тишина. Потом мне наконец позвонил человек, ожидающий свой обед. Оказалось, что я был даже не в том подъезде. Я развернулся слишком резко, поскользнулся на мокром листе, что приклеился к моему ботинку, потерял равновесие и всем весом врезался плечом в дверь. Дверной косяк так рассохся, что замок не удержался на шурупах. Я повалился на пол чьей-то прихожей. «Простите, я не специально!» – вскрикнул я, резко поднявшись на ноги, и вдруг понял, что в этой квартире давно никто не живет. Какая там была пыль! Даже зеркало было настолько грязным, что не видно отражения. На стене висел календарь за 2002 год, и меня окружали предметы быта, которые я видел в далеком детстве. Как давно хозяева сюда не заглядывали. Увиденное меня возмутило. Зачем держать квартиру пустой, когда можно ее кому-нибудь сдавать в аренду, хотя бы за небольшие деньги? Дело в том, что я несколько лет снимал однокомнатную квартиру, и было мне вполне комфортно, пока арендодатель не поднял плату. Сказал, что цены на жилье давно выросли, и он больше не может себе позволить сдавать квартиру за копейки. Он поставил меня перед выбором, платить по новому тарифу или съезжать. Я согласился с его условиями. А что еще было делать, если сейчас везде одинаковые цены? Из-за этого жить стало труднее, работать пришлось больше, а денег хватало только на еду и аренду. Не люблю жить в ноль. Вместо того, чтобы спешить к своему клиенту, я зачем-то решил заглянуть в комнаты. Думал, вот бы мне удалось найти владельца этой квартиры и уговорить его мне ее сдать. Но войдя в гостиную, я оказался лицом к лицу с тем, кто жил здесь раньше. Передо мной на стуле сидел высохший труп. Он смотрел на меня пустыми глазницами и широко разинув рот. У меня резко похолодело в животе, я замер и не мог пошевелиться. Увиденное было сильным ударом по психике. Коричневый труп раскинулся на стуле. Рука висела на спинке. Это был мужчина в рубашке и в брюках. Теперь одежда была ему велика. Он будто бы застыл в немом крике. В его челюсти недоставало нескольких зубов. «Не помню, как я покинул квартиру. Не помню, как закрывал за собой двери. Я был слишком п о т р я с ё н Доставил заказ. Парень с очками на носу сказал мне высоким голосом. «Что-то вы совсем не торопитесь!» Я долго и нелепо извинялся. Наверное, тот парень подумал, что я не в себе, и забрав свой обед, захлопнул двери. Мне не хотелось помнить то, что я увидел, но картинка снова и снова всплывала в голове и была настолько четкой, будто я только минуту назад вышел из той квартиры. Стал бы нормальный человек снова туда возвращаться, чтобы еще раз все осмотреть. Я вот для этого даже взял выходной. Дверь на сломанном замке еле держалась, чтобы не открыться, но за время моего отсутствия в квартиру никто не заглядывал. Я постарался морально себя подготовить, прежде чем снова войти в комнату. «Это всего лишь мертвое тело», — говорил я себе. и все равно было ужасно смотреть на мумию. В комнате не было дурного запаха, а мое горло судорожно сжималось от приступов тошноты, и я сгибался в приступах кашля. Это была двухкомнатная квартира. Небольшая кухня, туалет, совмещенный с ванной, просторная гостиная и еще одна небольшая комната. Обстановка убогая, но квартира не захламлена. Диван, полки с книгами, старый телек, стол. На нем газеты «Московский комсомолец нулевых годов». Если бы не этот сухой труп, то после хорошей уборки вполне можно жить. Я с м о т р е л маленькую комнату. Там был только гардероб и кровать. Ни к чему мне эта комната. Я думал, как много лет прошло, и никто до сих пор здесь не был. Прикидывал, если бы не я, как скоро бы кто-то обнаружил это место. Я оглядывал гостиную и представлял, как все отмою здесь, сделаю атмосферу поуютнее. Кажется, я уже планировал переезд. Конечно, ведь подходило время платить за аренду, и мне бы пришлось отдать все свои деньги, чтобы прожить хотя бы еще месяц в той тесной квартирке. Только вот труп, что с ним делать? Комната... Маленькая ненужная комната. Прежде я починил замок, вкрутил шурупы потуже и только потом взялся за свое ч ё р н о е дело. «Так, приятель», — говорил я, стоя у трупа за спиной, — «давай передвинем тебя в другое место». Чтобы тело не с в а л и л о со стула и не развалилось, я накинул на него пыльное диванное покрывало. Еще минуту я стоял, вскинув руки и болтая пальцами по воздуху, чтобы наконец решиться сделать то, что задумал. Я тащил стул с мертвецом в маленькую комнату и закрыл ее, решив больше туда никогда не заходить. После уборки квартиру было не узнать, и я незаметно перетащил туда свои вещи в нескольких сумках. Для жизни в чужой квартире я придумал перечень правил, Стараться не показываться на глаза соседям. Входить и выходить только ранним утром, когда все еще спят, и поздним вечером, когда все уже вернулись с работы. Особенно я сторонился тех жильцов, что в рабочее время шарахаются по подъезду, двору, и всюду суют свой нос, которым до всего есть дело. Перед тем, как выйти в подъезд, мне приходилось долго стоять в прихожей и прислушиваться, никто ли не идет. В квартире был отключен свет. Я влез в щиток, сорвал пломбу и без труда переподключил электричество. Но у меня было еще одно правило – никогда не включать лампы. Я жил с задернутыми шторами при свете экрана ноутбука. Я никогда ничего не готовил и не мыл посуду, а ел готовую еду на вынос. Я не принимал душ. а набирал воду в тазик и споласкивался из ковша. Мне было ясно, что мое положение очень неустойчивое, стоит привлечь к себе внимание и пиши пропало. Если бы прорвало какую-нибудь трубу или если бы я залил соседей, то мне бы пришлось немедленно бежать из своего бесплатного жилища. Я был очень осторожен, всегда смотрел сериалы в наушниках и старался громко не хрустеть чипсами. Испытывал ли я муки совести, мне нечем было себя оправдать. Но и вины перед покойником я не чувствовал. Думал, что ему уже все равно, а мне надо как-то жить. Да и потом я не собирался оставаться в этой квартире навсегда. Я понимал, что рано или поздно придется уйти. Каково это жить в одной квартире с мертвецом? Говорят, что человек привыкает ко всему. Привык и я. Старался думать, что это примерно то же самое, что экспонаты-кунсткамеры. Там полно человеческих мумий, и никого это не смущает. Лишь иногда, готовясь ко сну, мне приходила мысль, а ведь там за стенкой сидит человеческий труп. И это я его туда спрятал, чтобы жить в его квартире. И эта мысль меня ужасала. А еще, постоянно прислушиваясь к любому звуку и голосу, Я, кажется, начал слышать то, чего на самом деле не было. Мне чудилось, что где-то совсем рядом кто-то бормочет и бубнит. Сначала я слушал и разбирал отдельные слова. Это были ругательства. «Сволочь! Гад! Паразит!» Голос был хрипловатый, стариковский. Однажды за ужином я разобрал целую фразу. «Зачем ты меня тут запер?» Бестыдник. Это был в с е тот же голос пожилого мужчины. Я медленно вышел из кухни в коридор, повернулся ухом к о входной двери. Ты тут поселился без спроса, а я тебя не звал, услышал я, и голос доносился вовсе не из подъезда, а это говорили из комнаты за стенкой. Я подкрадывался в гостиную так тихо, насколько это возможно. Моя нога двигалась медленнее минутной стрелки на часах. Я был напуган, но мне хотелось знать, что происходит. «Ты мне никто, ни сват, ни брат, с чего ты тут поселился? Ты мне тут не нужен!» Это был настоящий голос, невоображаемый. Он был очень тихим, но в полной тишине было легко разобрать каждое слово. «Да помолчи ты!» Вдруг раздался второй, более молодой голос. «Он идёт!» «Его мне тоже тут не надо!» Не унимался старик. Наконец до меня дошло, и страх тут же отступил. Это просто соседи ругались за стенкой. Я услышал чью-то ссору и решил, что это говорят обо мне. Теперь я без страха открыл дверь и увидел своего мертвеца. накрытого пыльным покрывалом. Он сидел и помалкивал. Да и скандальные соседи за стенкой перестали ругаться. Я успокоился. Даже подумал, что зря я веду себя как мышка и навостряю уши к любому шелесту. Так можно и конченным параноиком стать. Но недавно я подхватил какую-то простуду. Из-за высокой температуры в моей разгоряченной голове стали рисоваться кошмары. Лёжа под мокрым одеялом, я слышал два голоса, они ругались и спорили, и я увидел кошмарный сон. Мне снилось, что я встаю с дивана и иду на источник шума. Эти голоса доносятся из маленькой комнаты. Я открываю д в е р и и вижу покойника, накрытого покрывалом, но он не сидит без движения, он шевелится, словно как живой человек. Он разговаривает, громко возмущается, но эти слова обращены не ко мне. «Замучил ты меня, дед!» – говорил он. «Что ты мне покоя не даешь?» «Ты меня запер, сволочь!» – ответил ему стариковский голос. И я увидел, как дернулись дверцы шкафа. Они были перемотаны проволокой. й н о теперь я тебя не могу открыть!» — сказал мертвец под покрывалом. — Я теперь и сам в таком же положении, что и ты. — Что здесь происходит? — спросил я. — Кто там в шкафу сидит? Мне было ясно, что я вижу сон. Ведь я чувствовал телом, что все еще лежу в постели под мокрым одеялом, а не стою у порога. — Это хозяин нашей квартиры, — сказал покойник на стуле. н а ш е й квартиры? Это моя квартира!» – заорал дед из шкафа. «Ты не подумай, я его не убивал!» – сказал мне мертвец. «Я газеты разносил по домам, по ящикам раскладывал. А этот дед просил меня в ящик газеты не класть. У него их воровали. Мы с ним договорились, что я буду ему приносить их лично, в квартиру. Он для меня дверь незапертой оставлял». Мне не сложно, я поднимусь, дверь открою и ему газету в прихожую кину. А как-то раз прихожу, принёс свежий номер. Смотрю, а на полу ещё с прошлого раза газета лежит. Я прошёл в квартиру, а старик мёртвый. «И он меня в этот шкаф запихнул и хлоркой засыпал, а сам стал в моём доме жить, паразит!» – ворочал старик, и дверцы шкафчика шатались. «А что мне было делать?» – возмутился сидячий покойник. «Я всю жизнь на маленькой зарплате газеты разносил, жене надоел. Вижу, ты мертвый. Подумал, тебе уж квартиру-то не надо, родни у тебя нет. Вот и пристроился. Ну, пожил три года. Ну, а потом и со мной случилось, видишь, что...» «Сначала ты, а потом еще и этот, третий, приперся. Вали отсюда, сопляк!» шкаф, так и трясься от дедово-крика. «Друг, ты его не слушай, он все время так», — сказал мертвец на стуле. «А я совсем не против, что ты теперь с нами. Оставайся, я даже тебе готов свое место уступить. Вот, садись». Мертвец резко поднялся, с него свалилось пыльное покрывало, и я увидел его иссохшее лицо с разинутой пастью. Я проснулся от резкого грохота. Что-то упало в маленькой комнате. Сквозь шторы сияли лучи утреннего солнца. Было мне нехорошо, знобило, слабо с к о в ы а л о тело. Но я выбрался из постели и пошел смотреть, что там случилось. Оказалось, что покойник свалился со стула, и теперь он лежал на полу под своим покрывалом. Уступил свое место. А дверцы шкафа... Они и правда были перемотаны проволокой. Я, наверное, видел это раньше, но забыл. И под шкафом было рассыпано что-то белое. Хлорка? Я не стану проверять. Я не стану туда заглядывать. Да и вообще, я твердо решил, что скоро уберусь из этой квартиры. Жить мне тут больше не хочется. Хватит с меня этого безумия. Я постараюсь вписаться в общество. Еще раз попробую найти друзей. Или хотя бы просто постараюсь быть на виду. Не хочу закончить, как эти двое. Если их тут правда двое. Я постараюсь быть заметным. Вот у меня есть привычка записывать то, что со мной происходит. Это всегда заменяло мне общение. Я могу свой блог вести, например. Многие одинокие люди заводят блоги. Так и сделаю. Я отсюда съеду. Вот только поправлюсь, выйду на работу и сниму квартиру. Сразу свалю, как только вылечу свою простуду. А то куда же я сейчас пойду-то с температурой 40?